Жулиус де бораль жил под длительным режимом временной морали, той самой, который решил следовать Декарт, пока не установит твердых правил, по коим жить и тратить впредь. Но Жюлиус не обладал ни настолько непримиримым термопираметром, ни настолько повелительной мыслью, чтобы его как-нибудь особенности сняло соблюдение общепринятых приличий. В конечном счете ему нужен был комфорт, куда входили и его писательские успехи. Когда разбронили его последнюю книгу, он впервые почувствовал себя задетым. Он был немало обижен отказом отца принять его. Он был бы обижен еще более, если бы знал, кто его опередил у старика. Возвращаясь на улицу Вернейль, он все нерешительнее и нерешительнее отклонял дерзкую догадку, которая не давала ему покоя, еще когда он шел к Лавкадию. Он также сопоставлял факты и даты, Он также отказывался видеть в этом странном соответствии простое совпадение. Впрочем, юная прелесть Лавкадио его пленила, и хотя он и подозревал, что ради этого побочного брата отец лишит его части наследства, он не чувствовал к нему ни малейшего недоброжелательства. Он даже ждал его к себе в это утро с каким-то нежным и предупредительным любопытством. Что же касается Лавкадио, что, несмотря на его всю недоверчивость и скрытность, этот редкий случай поговорить его прельщал, равно как удовольствие слегка досадить Жулиусу. Ибо даже с протосом он никогда не бывал особенно откровенен. Как давно все это было. В общем, он не мог сказать, чтобы Жулиус ему не нравился, хотя в нем было что-то кукольное. Его забавляла мысль, что это его брат. Когда в это утро на следующий день после визита Джулиусу, он шел к нему, С ним случилось довольно странное происшествие. Из любви к обходам, быть может по наущению своего гения, а также чтобы унять некоторое волнение в душе и в теле, и желая предстать перед братом в полном обладании собой, Лавкадиус избрал самый длинный путь. Он направился по бульвару инвалидов, свернул к тому дому, где был пожар, затем пошел по улице Бельшас. Улица Верней, 34, повторял он про себя на ходу, 4 и 3, 7, число хорошее. Сворачивая с улицы Сен-Доминик на бульвар сен жермен он вдруг заметил на той стороне бульвара, как будто ту самую девушку, которая со вчерашнего дня все время как-то не выходила у него из головы. Он сразу ускорил шаг. Это была она. Он нагнал ее в конце краткой улицы в серкель но полагая, что подойти к ней было бы не по-бараулевски, просто улыбнулся ей с легким поклоном, скромно приподняв шляпу. Затем, быстро обогнав ее, счел всего уместнее броситься в табачную лавочку. А молодая девушка, снова его опередив, свернула в улицу университета. Выйдя из лавочки, свернув в свою очередь вышеназванную улицу, Лавкадию начала озираться по сторонам. Девушка исчезла. Лавкадию, мой друг, вы впадаете в банальность. Если вы собираетесь влюбиться, не рассчитывайте, что мое перо станет описывать смятение вашего сердца». Но нет, он счел бы неудобно пуститься на поиски, к тому же он не желал опаздывать к Жулиусу, а сделанный ему же крюк не позволял ему больше тратить времени. К счастью, до да, улицы Верней оставалось недалеко. Дом, где жил Жулиус, был на первом же углу. Лавканью назвал швейцару имя графа и устремился наверх по лестнице. Между тем же Невьева добрал Уль, ибо то была она, старшая дочь графа Жулиуса возвращавшаяся из детской больницы, куда она ходила каждое утро, взволнованная еще больше, чем Лавкадио этой новой встречей, в торопях вернулась под Войдя в ворота, как раз когда Лавкадио огибал угол, она успела подняться до третьего этажа, как вдруг услыхала позади себя чьи-то быстрые шаги и обернулась. Кто-то обгонял ее по лестнице, она посторонилась, чтобы дать дорогу, но узнав Лавкадио, удивленно остановившегося перед ней. — Неужели вы считаете достойным преследовать меня? — сказала она, насколько можно, более гневным голосом. — Увы! Что вы обо мне думаете? — воскликнула Лавкадё. — Вы мне не поверите, если я вам скажу, что я не увидел, как вы вошли в этот дом, и что я крайне удивлен, встретив вас здесь. Ведь здесь живет граф Жулюс Добраль-Уль. — Как? — отвечала Женевьева краснее. Уж не вы ли тот новый секретарь, которого ждет мой отец? Месье Ласкад... Лавкадио, у вас такое странное имя, что я не знаю, как его произнести. И пока Лавкадио тоже краснее отвешивал поклон, раз мы с вами встретились здесь, могу я вас спросить как об одолжении? Ничего не говорить моим родителям о вчерашнем случае, который им едва ли понравился бы. И в особенности о кошельке, который я им сказала, что потеряла. Я тоже хотел очень просить вас умолчать о той нелепой роли, которую я перед вами разыграл. Я, как ваши родители, я отказываюсь ее понять и никоим образом не одобряю. Вы, должно быть, приняли меня за ньюфаундлина. Я не мог удержаться. Простите меня, мне еще надо поучиться. Но я выучусь, уверяю вас. Дайте мне вашу руку. Женевьева добрали уль не сознававшая самой себе, что она находит Лавкадию удивительно красивым. Не созналась и Лавкадию, что он не только не показался ей смешным, но принял для нее образ героя. Она подала ему руку, и он горячо поднес ее к губам. Затем с простой улыбкой она попросила его спуститься несколькими ступенями ниже и подождать, пока она войдет и захлопнет за собой дверь, но только тогда позвонить самому так, чтобы их не видели вместе. А главное, не показывать виду перед другими, что они уже встречались. Несколько минут спустя Лавкадио входил в кабинет романиста. Жулиус встретил его весьма любезно, но вел себя неумело, то сразу перешел к обороне. «Я должен вас предупредить, я терпеть не могу благодарности, так же, как и долгов. И что бы вы для меня ни сделали, вы меня не заставите чувствовать себя обязанным перед вами». Тут огрызнулся и Жулиус. «Я отнюдь не пытаюсь вас купить, месье Луккип. Начал он повышенным голосом. Но видя, что они отрезают себе отступление, они сразу спохватились оба и, после краткого молчания, «Какую же, собственно, работу вы хотели мне поручить?» — начал Лавкадио уже мягче. Жулиус уклонился от ответа, ссылаясь на то, что тех, кто еще не вполне готов, но, впрочем, им не мешает предварительно познакомиться немного ближе. «Сознайтесь», — весело продолжал Лавкадия что вчера вы не стали меня дожидаться, чтобы начать это знакомство и почтили вашим вниманием некую записную книжку». Жюлиус растерялся небы смущения. «Сознаюсь, я это сделал», — отвечал он, затем с достоинством, — «и приношу извинения. Если бы этот случай представился снова, я бы так больше не поступил». «Он уже не представится. Я сжег эту книжку». На лице Жюлиуса изобразилось огорчение. Вы очень рассержены. Если бы я еще сердился, я бы с вами не стала об этом говорить. Извините меня, если, войдя сюда, я начал таким тоном, продолжал Лавкадию, решив идти дальше. Мне все-таки хотелось бы знать, прочли ли вы также письмо, которое лежало в книжке? Письма Жулюс не читал, по той причине, что его не заметил. Но он воспользовался этим, чтобы перейти к заверениям своей корректности. Лавкадио над ним потешался а так также потешался и тем, что этого не скрывает. — Я уже отчасти отомстил вашей последней книге вчера. — Она вряд ли могла бы вас заинтересовать, — поспешил ставить Джулиус. — О, я ее прочел не всю. Я должен вам признаться, что вообще я не особенный любитель чтения. По правде говоря, мне всегда нравился только Робинзон, да еще Аладдин. — Я очень роняю себя в вашем мнении, — Джулиус приподнял руку. Мне вас просто жаль, вы себя лишаете великих радостей. У меня есть другие, которые, быть может, не столь доброкачественны, можете не сомневаться. И Лавкадио довольно-таки дерзко рассмеялся. За что вы когда-нибудь поплатитесь, продолжал Жулю слегка уязвиленной насмешкой. Когда будет уже слишком поздно, наставительно закончил Лавкадио, потом вдруг. «Вам доставляет большое удовольствие писать!» Жулюс выпрямился. «Я пишу не для удовольствия», — гордо произнес он. «Наслаждение, которое я испытываю, когда пишу, выше тех, которые мне могла бы подарить жизнь». Впрочем, одно не мешает другому. «Говорят!» Затем вдруг, повышая голос, который он было, понизил как бы по небрежности. «Знаете, что отбивает у меня вкус к писанию?» Это исправление, которое при этом делаешь, помарки, прикрасы. — А в жизни, по-вашему, мы себя не исправляем? — Спросил Жулиус, оживляясь. — Вы меня не поняли. В жизни, говорят, мы себя исправляем, улучшаем себя, но того, что сделано, поправить нельзя. Вот это право переделывать и превращает в Писание нечто до того тусклое и до того он не кончил. «Да, в жизни мне именно и кажется таким прекрасным то, что работаешь краской по сырому слою. Подскабливать нельзя». «А в вашей жизни было бы что подскаблить?» «Нет, пока еще не так много». «Да, ну, как нельзя». Лавкадио помолчал потом. «И все-таки именно из желания подскаблить я сжег свою записную книжку. Слишком поздно, вы сами видите». «Но признайтесь, вы мало что в ней поняли». — Нет, в этом Жулиус признаться не мог. — Вы мне разрешите задать вам несколько вопросов? — сказал он вместо ответа. Лавкадио так порывисто поднялся с места, что Жулиус подумал, будто он хочет бежать. Но он всего только подошел к окну и, приподнимая легкую штору, —— Это ваш сад? — Нет, — ответил Жулиус. — Я еще никогда никому не позволял хоть сколько-нибудь заглядывать в мою жизнь, — продолжал Лавкадио, не оборачиваясь. Затем, снова подойдя к Жулиусу, который видел в нем теперь просто-напросто мальчишку. «На сегодня в праздник. Я хочу устроить себе каникулы. Единственный раз в жизни. Задавайте вопросы, я обязуюсь ответить на все. А, я забыл вам сказать, что я прогнал ту девицу, которая вас вчера впустила ко мне». Жулиус с приличия принял удрученный вид. «Из меня, э, поверьте». «Полните». Я и без того искал случай от нее отделаться. — Вы жили с ней? — нескладно спросил Джулиус. — Да, ради гигиены, но как можно меньше и в память друга, который был ее любовником. — Это не месье Протос? рискнул спросить Джулиус, твердо решивший побороть в себе всякое возмущение, брезгливость, неудовольствие. И на этот раз для начала лишь постольку давать. Кот своему удивлению, поскольку это требуется, чтобы несколько оживить беседу. «Да, протос», — отвечал Лавкадзе, весело смеясь. «Хотите знать, кто такой протос?» «Некоторое знакомство с вашими друзьями могло бы мне помочь узнать и вас. Это итальянец по имени... А, право, не помню, да, это и не важно. Его товарищи и даже учителя звали его только по прозвищу, просто для того, как однажды он вдруг лучше всех написал греческое сочинение». Я не помню, чтобы сам когда-либо бывал первым, — сказал Жюль, чтобы способствовать откровенности. Но я тоже всегда любил дружить с первыми учениками. Итак, Протос? О, это было на паре. Раньше он был одним из последних в нашем классе, хотя я принадлежал к числу великовозрастных, тогда как я был из самых младших, но учился от этого, признаюсь, не лучше. Протос питал великое презрение ко всему тому, чему нас учили, однако, когда один из наших Мастеров по части сочинений, которого он терпеть не мог, сказал ему как-то очень удобно относиться с высока к тому, на что сам не способен или что-то в этом роде. Протос озлился, засел на целых две недели, и на следующем сочинении обогнал его, оказался первым к великому изумлению всех. Правильнее было бы сказать «их всех». Что касается меня, то я настолько высоко уставил Протоса, что не был особенно удивлен. Он мне сказал Я им покажу, что это совсем не так уж трудно. Я им поверил. Насколько я могу понять, протус имел на вас влияние. Может быть, он мне импонировал. По правде говоря, у меня был с ним всего один только откровенный разговор, но разговор этот оказался для меня таким убедительным: на следующий день я убежала из пансиона, где вот цветал как салат под горшком, и пришел пешком в Баден, где моя мать жила в то время вместе с моим дядей Маркизом де Жевром. «Но мы начали с конца. Я чувствую, что вы бы меня расспрашивали очень неудачно. Дайте я вам лучше расскажу мою жизнь. Так вы узнаете гораздо больше, чем путем вопросов. Пожалуй, даже больше, чем хотели бы узнать. Нет, благодарю. Я предпочитаю свои», — сказал он, доставая портсигар и бросая папиросу, которую ему предложил был Жулиус, и которая, пока он говорил, потухла.